Глава шестая. Призраки любят яблоки. Это издевательство какое-то, проворчал Аластор, вогнал лопату в землю и сердито вытер пот со лба. Помогло не слишком. Ночь выдалась такой тёплой, насколько это вообще возможно в начале весны. Земля давно оттаяла, того и гляди, из неё вскоре полезет первая трава, и даже деревья шумели как-то иначе, веселее. Да, зря он по привычке надел всё тот же тёплый зимний плащ. Надо было подобрать что-то полегче, но теперь поздно жалеть. И вообще, лучше пусть будет жарко, чем холодно. То есть в самом начале ночи, притаившись в тенистины академии, Аластор именно так и думал, пока не увидел Айлин, выбирающуюся из своего тайного выхода с лопатой. И ещё немного потом, пока они не добрались до главного столичного кладбища, Астару ужасно хотелось спросить, что они собираются выкопать. Ведь клады, насколько он успел узнать за месяцы их странной тайной дружбы, не зарывают в землю. В земле клад может испортиться, зимой его не выкопать, а весной и осенью земля может размыть. И твой тайник найдёт чего доброго кто-то чужой. Да и вообще, глупость это копать, если можно устроить тайник в склепе. И вдруг лопата Но у Айлин было столь задумчивое и вдохновенное лицо, что Алла-Стор решил немного потерпеть. Все равно ведь она ему все расскажет. Сама ни за что не утерпит. У самого кладбища стоило только привязать искру к Коновизе, как Айлин обхватила его руку и потянула за собой, тихо скомандовав Пушку проверить кладбище, а потом найти ее. Пес вильнул хвостом и исчез в темноте, а Алла-Стор вздохнул. Как должно быть здорово иметь такую собаку. Пушок все-все понимает, и от самой Академии он бежал рядом с искрой без малейших усилий. А ведь искра — очень резвая кобыла. И никакие упыри с ним рядом не страшны. Вот бы поохотиться с ним в поместье на обычную дичь. На кабана или на медведя. Интересно, почему молчит Айлин? Обычно она охотно рассказывала всякие забавные случаи из жизни в Академии. А Ластору иногда казалось что он лично знает и соседку Айлин по комнате, девицу Иаланду, любительницу канареек, и самого лучшего во всём Дрвинанте, нет, во всём мире, преподавателя истории, магистра Раверстана, и, конечно, метра Бастельера. О нём Айлин говорила с особенным восторгом, и Аластор его полностью разделял. Как можно не восхищаться лордом Бастельера? Он же настоящий герой, самый блестящий дворянин столицы первая шпага Дарвени и, как говорят, лучший друг короля. Здесь, прервала Айлин его мысли, останавливаясь прямо перед одним из склепов. В ярком свете луны герб на фронтоне был отчётливо виден: крылатый змей, хвост свёрнут кольцом. Чей же это герб? Ах, да, конечно, семья Мерли. Айлин звонко щёлкнула пальцами. И Алла-Стор поспешно прикрыл глаза ладонью. Как он уже знал, магический фонарик после такой темноты кажется поначалу ярким, словно солнце. К тому же у Айлин они выходили раз от раза все больше. Неужели Алла-Стор знаком с ней всего месяц? Ну, может, чуть дольше. Пожалуй, он мог бы пересчитать и вспомнить каждую встречу. Оставалось только сожалеть, что их так мало. Все ночи на выходных И еще раз пятим с Айлин удалось встретиться среди недели, когда ее соседка отправлялась ночевать в комнату к подружкам, чтобы волю поболтать и заняться всякими важными девичьими делами. Да, совсем немного, но Аластору казалось, что он знает ее всю жизнь. Как собственных сестер, если не ближе. Чего стоило одно их знакомство с принцами. Аластору иногда жутко хотелось воспользоваться любезным приглашением его высочества Криспина – Но останавливала мысль, что это и вправду была обычная учтивость, и принц либо посмеётся над попытками предложить ему дружбу, либо отнесётся к ним с недоумением. Интересно, Айлин вспоминает это их приключение. Айлин тем временем достала из сумки толстую тетрадь, открыла на середине и принялась сосредоточенно всматриваться в написанное. Аластор заглянул ей через плечо, но страницы покрывали такие неразборчивые закорючки, что ему не удалось опознать ни одного слова. Интересно, как она здесь что-то разбирает. Ага, протянула Айлин наконец, переводя взгляд с тетради на склеп, и вынула из ножен, висящих на поясе, нож, тонкий и короткий, с полированной костяной рукоятью. Настоящий ритуальный нож некромантов, хоть и ученический. Подобрав подол мантии, она процарапала на земле странной изломанной линию, обводящую порог склепа, и взглянула на Аластора. Надо обкопать порог по этой линии. Справишься? Конечно, заверил её Аластор. А зачем? Раньше мы такого не делали. Иначе мы в склеп не войдём, а тайник внутри, объяснила Эйлин. Понимаешь, последним здесь похоронили мастера-артефактора, а он поставил на место своего будущего упокоения защиту. Ещё при жизни метр Киран подсказал, как её снять. Правда, не всю, а только первый слой, чтобы в склеп войти. И сказал, что дальше разберёмся по ходу дела. Значит, надо разбираться. Аластор только вздохнул, беря за лопату. Кажется, разбираться по ходу дела было любимой фразой призрачного метра. Интересно, не поэтому ли он так рано умер? За час земляных работ Аластор не просто согрелся, взмок. И это несмотря на то, что тёплый плащ, подбитый мехом. Он сразу же отдал Айлин. Не хватало, чтобы она замёрзла, пока будет ждать. А ещё и зрядно устал. Выяснилось, что час занятий фехтованием или верховой ездой ни в какое сравнение не идут с часом долбления оттаившей, но плотно слежавшейся земли. Издевательство, повторил он громче. Айлин, В ответ раздался сочный хруст. В воздухе запахло яблоком. «Ну, Айлин!» «А?» «Я копаю уже час. Может, защита уже снялась? Или ее вообще нет?» Он с надеждой взглянул на Айлин, оседлавшую оградку, хрустящую яблоком и уткнувшуюся в свою тетрадь. «И все-таки что она там разбирает-то?» «Да Айлин же!» «А?» Она подняла голову, одарила и Аластора и Канавку одинаково отсутствующим взглядом и помахала над кушанным яблоком. — Рой, Рой, не отвлекайся! — Да сколько можно? Откуда твой наставник вообще взял? Как снять эту защиту? Хотел бы я знать. — Я тоже очень хотел бы это знать, — прозвучал за его спиной голос. — Призрак голоса или голос призрака? Спина мгновенно заледенела. В затылок словно северный ветер подул, и по шее побежали мурашки. Аластор медленно обернулся и столкнулся взглядом с высоким сухопарым стариком в длинной синей мантии. Старик разглядывал его, нет, их Сайлин, с искренним интересом и выглядел бы совершенно обыкновенно, если бы не висел в воздухе, и если бы сквозь него нельзя было разглядеть выброшенную из ямы землю. Проклятье. Как вести себя с призраком? Ох, кажется, вся надежда на Айлин. Айлин как раз торопливо вскочила со оградки, закрыла тетрадь, сунула её в сумку, вытащив взамен ещё одно яблоко и поклонилась. Доброй ночи, милорд магистр Мерли. Ваш старый друг просил меня передать вам поклон и спросить. Она подняла яблоко почти к самому лицу. Так что золотистый свет магического фонарика заиграл на глянцевой алой кожице. Спросить, не соскучились ли вы по яблокам из сада великого магистра Лагрейна. На заклинание её слова похожи не были, но на призрака они почему-то оказали совершенно чудесное действие. Его глаза странно блеснули. Если бы метр был жив, ал поклялся бы, что в них сверкнула слеза. Но разве призраки могут плакать? А лицо смягчилось, и голос зазвучал куда теплее. Я искренне рад познакомиться с такой милой юной леди, к тому же знакомой с моим другом. Позвольте узнать ваши имена. Меня зовут Айлин. Не леди, просто Айлин. И позвольте представить вам моего друга. Аластор, младший лорд Вельдерон, улыбнулся она, и Аластор торопливо поклонился. Счастлив знакомству, ми лорд магистр, и к вашим услугам. Взаимно, молодые люди, церемонно поклонился старик в ответ и взглянул на Айлин так пристально и изучающе, что у Аластора мурашки побежали по спине, и ему очень захотелось встать между подругой и призраком. Так, на всякий случай. Достойное желание, тихо согласился призрачный магистр. Но не стоит опасаться, юноша. Я не сделаю ничего плохого ни вам, ни юной леди. — Полагаю, — прибавил он куда громче, — вы пришли за моим наследством? — Если вы позволите его взять, милорд-магистр, — с торопливым смущением откликнулась Айлин и покраснела. Аластур молча кивнул. — Конечно, если у клада есть хозяин, то бесчестно забрать его без разрешения. — Что ж, — протянул старик после долгого молчания. За годы смерти я должен признаться, сильно поумнел. Я отдам вам мои сокровища, но с одним условием. Каким? подозрительно уточнил Аластор, и призрак тихо хмыкнул. Видите ли, юноша, при жизни я был изрядным самодовольным ослом. Не вдаваясь в подробности, скажу, что мои лучшие работы я завещал похоронить вместе со мной. Мои бестолковые родственнички ещё додумались бы их продать, воскликнул он негодуя ещё. А чтобы до моего тела не добрались кладбищенские воры, я установил, как и сказал юный леди мой единственный друг, несколько степеней защиты. Главное из них сам гроб. Только умирев, я понял, что запер сам себя в этом склепе не только телом, но и душой. Я не могу идти в притёмные сады Пока кто-нибудь не вскроет гроб и не заберёт моё наследство, а вскрыть его может только Мак и только с моей помощью. И покинуть склеп я тоже не мог, мешал внешний контур защиты, тот самый, который вы сломали, юноша. Так вот, условие простое. Юная леди, призрак поклонился в сторону Айлин. С моей помощью взломает защиту гроба и поможет мне попасть в склеп академии. Я хочу встретиться с Кираном прежде, чем уйду к притёмной госпоже. Вы согласны? Я? Да, конечно, пробормотала Айлин, а Аластор снова молча кивнул. В голосе призрака была такая тоска, что перехватывало горло. Нельзя лишить человека последнего упокоения, и вдобавок обрекать его на страшное одиночество и безнадёжное ожидание. А если бы они с Айлин не пришли? Бедный старик так и остался бы навечно узником собственной могилы. Вот теперь Аластор понимал, как получаются безумные неупокойные духи и почему таким почтением пользуются некроманты, главные посредники между тем миром и этим. — В таком случае следуйте за мной, — то ли попросил, то ли приказал магистр, повернулся к склепу и накрыл ладонью здоровенный навесной замок. Призрачная ладонь прошла сквозь металл, и Аластор услышал тихий, вязливый скрежет. Замок открылся. "Проходите", выдохнул призрак едва слышно, словно разом обессилев, и просочился в склеп прямо сквозь доски. Аластор, вытащив замок из скоб, открыл дверь, учтиво пропустил Айлин вперёд и только потом вошёл сам. С любопытством огляделся. Внутри склепа рыжий магический фонарик горел ещё ярче, чем на воздухе, и ощутил лёгкое разочарование. Склеп как склеп. У их семьи вот точно такой же. Разве что нет сидящего на собственном надгробье призрака. Хотя кто знает. А вот Тайлен не стала оглядываться, а сразу направилась к призраку. "Я готова, милорд магистр". Похвальное рвенье адептка. Улыбнулся старик. "Мело у вас при себе?" свечи, нож. Превосходно. При такой предусмотрительности вас ждёт большое будущее. И понизив голос, принялся торопливо объяснять что-то про сплетение потоков, фуновую некротическую эманацию и какие-то интерсекции. Айлин слушала с напряжённым вниманием, время от времени понимающе кивала, и Аластор снова пожалел, что он не маг. Сейчас бы тоже понимал каждое слово. Ирин вытащила из короба накидки мил и принялась чертить прямо на надгробии звезду семилучевик а потом вписывать в каждый луч по три символа от острия к центру звезды Прекрасно, адептка, одобрил магистр, как только звезда была вычерчена. Очень, очень достойный для вашего возраста энергетический контур. Знаете что? Скажите Адельреду, что я принял у вас годовой зачёт по начертательной артефакторике. Что значит не поверит? Открою вам страшную тайну, деточка. Любой старый занудный мак был когда-то юным, глупым и безрассудно самонадеянным. Ну, почти любой. Улыбнулся он с таким насмешливым самодовольством, что сразу стало ясно, кого магистр имеет в виду среди исключений. Если Адальред вам не поверит, передайте ему привет и напомните, Как на 10 курсе он взорвал мою лабораторию, за которой приглядывал. Айлин хихикнула, и Аластор тоже улыбнулся. А Призрак, подмигнув, продолжил: "Теперь перейдём к главному. Я воспользуюсь вашей силой, чтобы разрушить охранное заклятие. Расслабьтесь и не сопротивляйтесь. Будет немного неприятно. Силу следует выдавать свободно, но с разумной бережливостью. Запомнили?" — Да, милорд-магистр, — решительно кивнула Айлин, побледнев так, что Алла Стора сжала сердце. — Ну почему, почему Семера не одарили его искрой? Он бы тоже помог. Руки магистра, обхватившие ее плечи, окутало зеленовато-синее свечение, такое же призрачное, как он сам, и потекло вниз, к ладоням Айлин, а от них — на вычерченную звезду. Когда Семилучевик медленно отвергал Словно нехотя засветился, в ответ магистр отрывисто и резко продекламировал несколько слов и опустил руки. — Свободен, — шепнула недоверчиво. — Юный лорд? — Да, магистр, — откликнулся Аластор, встревоженно глядя на Айлин, побледневшую так, что даже веснушки почти исчезли. — Не волнуйтесь, юноша, с девицей все в порядке, — подбодрил его призрак. — Небольшая отдача от заклинания. — Да. Теперь ваша очередь помогать. Поверните, будьте добры, семисвечник в изголовье. Уставший удивляться Аластур молча повернул светильник. И мраморная плита с высеченным именем со скрежетом отодвинулась, обнажив самую обычную крышку гроба. «Благодарю», — кивнул призрак с достоинством. «Теперь откройте его и заберите все, что найдете. Кроме моих останков, разумеется». И покинем наконец это место. Я хочу увидеться с Кираном. К тому же мне очень интересно взглянуть на зверя, который так ожесточённо царапает дверь моего склепа. Объедем ещё три квартала, и на сегодня достаточно. Через час на улице потянется народ, и ни один баргота-поклонник не принесёт жертву незаметно, бросил Леонель Саграс, тот самый боевик, что был с метром Денвером в день убийства Адепта Морстона. И он же командир патрульной группы, в которую Грегор, наступив на горло собственной гордости, попросил его включить. Едва создание патрулей зашёл разговор, Если нам не удаётся найти убийцу, то постараемся, по крайней мере, предотвратить следующий жертва приношения, проворчал магистр Эддерли. Игрегор был с ним согласен. Не два ли убийцы попытаются провести очередной ритуал, если город каждую ночь будет прочёсывать группа магов? Плохо лишь, что групп только 3, и в каждой всего трое-четверо магов, сменяющихся каждую ночь. Застав как-то метра Денвера в кабинете Эддарли, Грегор нарочито почтительно осведомился. Не решили ли наконец почтенные маги попросить помощи у короля? Ещё 5-7 групп стражников, возглавляемых магами, патрулировали бы Дарвену куда успешнее. Эддарли только вздохнул, а Денвер ядовито поинтересовался: "Неужели, дорогой Грегор, так и не отучился лезть туда, где ничего не смыслит?" Может быть, уже пора понять, что причины могут быть не только у приказов бывшего метроглавнокомандующего, даже если эти приказы кажутся абсурдными посторонним людям. Грегор, стиснув зубы, молча терпел и посторонних, и абсурдные приказы, у мертвеца Денверо под одеяло и Баргот его мать в невесты. И вот уже месяц каждую третью ночь ездил верхом по улицам Дарвены, чутко всслушивался в мельчайшие отголоски некротических всплесков терпел вежливую неприязнь Саграса тот, кажется, упрямо винил Грегора в гибели товарищей и не находил ровным счётом ничего ни следа запрещённой или просто хоть сколько-нибудь сильной магии так обычный ровный фон как всегда в столице притёмное как же чудовищно до гнусного тоскливого отупения хочется спать Вынужденное второе дежурство подряд измотало Грегора не меньше, чем самый длинный бой на его памяти, при Форнельском озере. И голова трещит, как с перепоя. Грегор остановился, проигнорировал неодобрительный взгляд Саграса и отцепил от пояса фляжку с корвейном. Хоть согреться, да и головная боль, глядишь, пройдёт. Он подумал не предложить ли выпить спутникам. Всё-таки вместе несут службу. Но вспомнил неизменную холодную любезность, с которой относился к нему весь патруль. О, они были очень учтивы, даже почтительны. Настолько, что сразу становилось ясно: считают его чужаком, навязанным по приказу свыше. Милорд Бестельера, ваша светлость, милорд Мэтр, хотя друг друга звали попросту по родовым именам, без всяких титулов, как и положено равным. А трое вообще были простолюдинами, и Саграс, дворянин весьма неплохого рода, хоть и с фраганскими корнями, ничем не выделял никого из своих людей. Грегор бы, может, и одобрил такое братство по ордену, если бы ему самому в этом крошечном обществе нашлось достойное место. А делать первым шаг, который наверняка будет отвергнут, много им чести, даже в такой мелочи, как пущенная по кругу фляжка с корвейном». С первого же глотка по жилам пробежал жидкий огонь, и даже дремота отступила. А вот затылок и виски, против ожидания, сдавило ещё сильнее, как будто, как будто проклятье. Слепой болван заспался на ходу. Выплеск некроэнергии, не меньше 12 вспышек. Саграс, обычно едущий рядом, но сейчас обогнавший Грегора на добрых 5 шагов, Обернулся к нему с такой устало-терпеливой гримасой, что Грегори едва не вскипел. Предводитель боргота ему навстречу. Как можно настолько не доверять чутью избранного притёмный? Милорд начал с огра с обречённо, но бросив на Грегора один единственный взгляд, подобрался и выдохнул: "Где восток?" бросил Грегор, отчаянно жалея, что не может определить точного места. Трижды проклятье. Если бы мог, не задумываясь, построил бы портал. Уж этот случай однозначно проходил по разряду дела жизни и смерти. Саграс, видимо, подумала о том же самом и резко бросил: "Ведите". "Ещё бы ищи", скомандовал мрачно подумал Грегор, разворачивая и пришпоривая коня. Ритуал требует времени, и пусть жертву уже не спасти, но если поторопиться, прихватит убить прямо на месте преступления. Они не успели совсем немного. Нарастающая боль в висках довела Грегора почти до самого центрального кладбища Дарвены, и перед самыми воротами вдруг олеглась, оставив лишь лёгкую дурноту. Грегор всё-таки прикрыл глаза, пытаясь высмотреть хотя бы призрак следа, ведь энергия здесь выплеснулась отчаянно много. Едва ли неизвестный Макпол полностью впитал её или развеял, и заскрипел зубами. Ничего ровным счётом ничего, как и прежде. Ушёл, выдохнул он с тоскливой злобой, и усаграса к счастью хватило ума промолчать. Боевик молча спешился, похлопал коня по морде и только тогда взглянул на Грегора. "Осмотримся", буркнул он. "Может, остались хоть какие-нибудь следы". "Разумеется, остались", с сарказмом подумал Грегор трубса вспорытой брюшиной и восьмиконечная звезда вызова. Что ж, по крайней мере, на сей раз это точно не адепт. Выйти за стены академии в такое время невозможно, уж я-то знаю. Кладбище осматривали в молчании. Следовало отдать сограссу его людям должное. Боевики прочесали каждую аллею, заглянули во все кусты и ртвины в той части, где ещё не хоронили вспомнив, что где-то неподалёку склеп ревенгаров, грэгор снова ощутил мимолётный укол вины, но тут же приказал себе собраться. Дриана уже не вернёшь, но ещё можно спасти кого-нибудь. Если не тратить время на бесплодные сожаления, если Барготов Никроманд хоть на этот раз ошибся в какой-нибудь мелочи. Барготов Никроманд. Вот уж действительно, подумал грэгор и едва удержался от неуместного смешка. «Здесь!» — услышал он негромкий, но все равно почти оглушительный в звенящей рассветной тишине возглас Саграса и поспешил на голос. «Однако!» — не зря ему вспомнился Дариан. «Звезда вызова, начерченная прямо перед склепом ревенгаров» — Грегора снова кольнула тягостной виноватой тоской — «ничем не отличалась от двух предыдущих. А вот жертва...» Обойдя звезду от основания к верхнему лучу, Грегор наклонился, всматриваясь в искажённое, потерявшее краски лицо, и отшатнулся с изумлённым проклятием. Метр лейтенант Дортмундер, боевой товарищ Дариана, один из его возможных невольных убийц. Ненадолго ж он пережил Рвенгара. Притёмное. Да этот Баргота поклонник действительно безумец. «Поднять руку на одного из трех дюжин?» Один из боевиков опустился на колено, тронул перстень на руке мертвеца и бессильно, но очень зло и заковыристо выругался, узнал собрата по гильдии. «Зато», — подумал Грегор с невольным злорадством, «Орден больше не сможет скрывать появление сумасшедшего сектанта. Да стоит Малкольму узнать о смерти Дортмундера, и он немедленно поднимет на уши всю столицу». Или я ничего не понимаю в его характере. Впрочем, Дортмундер из младшей ветви, и насколько я помню, глава рода терпеть его не может. Вместо того, чтобы выгодно жениться и поправить дела семьи приданным, метр лейтенант сбежал на войну. Но и там не выслужил ни чина, ни ордена. Может ли случиться такое, что лорд Дортмундер предпочтёт замять смерть племянника неудачника? Но даже если и так, Яростно подумал он. Я молчать не собираюсь, что бы там не требовал лордин. Дворянин из трёх дюжин это не мальчишки простолюдины. Проклятый безумец уже льёт в своих ритуалах золотую кровь. Кто дальше? Королевская семья? Вы сможете его допросить, ми лорд? Раздражающе ворвался в его мысли голос Саграса. Бесполезно, не хотя буркнул Грегор. Да, тратить силы на заведомо безнадёжный призыв отпущенной души глупость. Он отвёл взгляд от тела Дортмундере, осмотрелся вокруг, не то чтобы всерьёз рассчитывая найти какие-то следы убийцы, скорее для того, чтобы освежить взгляд, вдруг удастся обнаружить что-то новое. И поперхнулся вдохом. Совсем рядом на колючей ветке разросшился куста шиповника, Висел лоскут плотного чёрного сукна размером с полладони. Очень знакомое сукно. Из такого шьют форменные накидки для адептов Академии. Нижняя часть лоскута была оторчена шнуром, сплетённым в два цвета: алый и фиолетовый. Алый и фиолетовый. Грегор зажмурился, пытаясь отогнать дикую картину. Айлин Ривенгар неведомым образом выйти за стены Академии, зарезала мэтра лейтенанта Дортмундера прямо перед склепом ревенгаров, чтобы отомстить за отца. Та и темная! Какая немыслимая, невероятная чушь! Но что эта безумная девчонка здесь делала? Пыталась вызвать дух Дориана, разумеется, подсказал холодный и ясный внутренний голос. Наверняка хотела попрощаться, и ушла до того, как сюда явились дортмундер и его убийца. От мысли, что Баргота поклонник и ревенгар разменились чистым чудом, Грегора едва не затрясло. Проклятье. Трижды проклятье. Вы что-то нашли, ми лорд? осведомился Саграс. Ничего, буркнул Грегор. Брусиев взгляд через плечо и убедившись, что никто не смотрит, он быстро наклонился. Отцепил лоскут от куста и сунул в карман куртки. С бестолковой девчонкой он разберётся сам, если только она ещё жива. Непрошенная мысль заставила Грегора пошатнуться. Нет, жива. Должна быть жива. Иначе её тело лежало бы рядом с дортмундером, если только его не спрятали. Или если её не похитили. Что если трижды проклятый убийца действительно спрятал девчонку? И в следующий раз убьёт уже её. Притемнейшее безмолвно взмолился Грегер всем существом, так истово, как не молился, кажется, никогда в жизни. Госпожа моя, пусть только она будет жива. Я сделаю что угодно, приму любой обет, собственную жизнь отдам, только бы не увидеть смерть Ревенгар, баргот её. Он почти услышал тихий смешок И Асёкса. Вот уж действительно болван нашёл когда поминать Баргота. Возьми себя в руки. Он прикрыл глаза, пытаясь успокоиться, и вдруг, обострившимися до предела от гнева и ужаса чувствами, увидел, нет, не увидел, почувствовал тень магического следа, тщательно затёртого, так тщательно, что если бы не страх за ревенгар Он ещё здесь, бросил Грегор в напряжённую, ждущую тишину за спиной. Эта тварь не успела уйти. Смотрите в оба. Осмотрелся сам, пытаясь угадать, где затаился полоумный убийца. За склепом или за вымыхавшими едва не в человеческий рост кустами шиповника, ничего лишёнными листьев, но переплетёнными так плотно, что спрятаться за ними не стоит почти ничего. «Где же ты затаился, мразь?» Грегор снова прикрыл глаза, зрение только мешало. Вслушался ветер в запах мокрой кладбищенской земли, ища чужое присутствие. Сделал шаг вперед и еще один, позволив вести себя не зрению или разуму, но чутью избранного при темной. Метнувшуюся на него из-за склепа, все-таки из-за склепа, темную тень он пропустил в сторону. Тут же повернулся, открывая глаза и вскидывая руку, отбил кулак с намертво зажатым ритуальным ножом, поймал локоть нападавшего и одним намертво заученным движением вывернул его, вгоняя нож в чужое, вмиг потяжелевшее тело. "Это основа основ, Грегор", как на его услышал он голос уже лет 15 покойного деда, королевского некроманта. Ритуальный нож должен быть с тобой даже там, где нет ропиры. Не ухмыляйся и в борделе, да хоть в отхожем месте. И применять его ты должен уметь не только для обрядов. Молчать, сопляк, неблагородно будет, если тебе однажды вспорит живот только потому, что ты сочтёшь нож неподобающим оружием. Сначала отбил кисть, обхватил локоть, вывернул. Помнишь? Да, ми лорд. Помню. Грегер, не отпускай руки уже покойного убийцы, клинок вошёл точно в сердце, как по учебнику. Поднял голову, нашёл взглядом Саграса. Тот почему-то был бледен, словно сам чудом избежал встречи с притёмной. И это лучший боевик службы безопасности ордена. Да, негодная смена Дарианур Вингару и Дортмунддеру. "Оттащите падеلك к звезде", бросил Грегор, брезгливо разжимая пальцы и пинком переворачивая труп на спину. И замер. От пинка тёмный капюшон убийцы свалился, открывая оскалившееся, искажённое безумной злобой лицо. Такое знакомое, такое Присветлый выдохнул Саграс, дрожащей рукой очертив перед лицом символ меча. «Это же Тернер!» Мэтр Тернер, мелькнула совершенно бессвязная мысль. Милый, чудаковатый старичок-секретарь, имеющий полный доступ и к запрещенным книгам, и ко всей информации Эддерли, и к любому адепту-некроманту. Вот как он сплелся с Морстоном! И ведь сам же дал мне его адрес. Вот почему не ожидал удара убитый некромант, да и иллюзорник». Они ведь прекрасно знали безобидного мэтра Тернера. Слепая, безрассудная ярость захлестнула Грегора, вырвавшись наружу хриплым клёкотом. «Вставай, тварь!» Труп не шевельнулся. В заледеневшем, сгустившемся воздухе Грегор отчётливо услышал скрипучий старческий смешок. В глазах потемнело. «Кто-то посмел сопротивляться? Его призыву?» Стать немедленно рявкнул он, прибавив несколько слов, не имеющих ровно никакого отношения к высокому искусству некромантии, но оказывавших по-настоящему магическое действие в армии. Сограс, да остановите же его, услышал Грегор панический возглас где-то за спиной. Он сейчас половину кладбища поднимет. Если вы немедленно не замолчите, он и вас поднимет близко, потому что я сам вас убью. Кто пропустил открытый склеп, не обыскав, тупицы. Борготовые болваны, мельком подумал Грегор и выкинул случайных коллег из головы. Не до них. Тёрнер, подёргиваясь и перекашиваясь на бок, как верёвочная кукла в неумелых руках, начал вставать. Отпустий, пробормотал секретарь, дёргая губами так же неестественно, как вставал. Кто твои подельники, мразь? Никто, заскрипел Тёрнер и вдруг тонко завизжал. Никто. Сам один. Старый стал, старый. Умирать не хотел. Книга. Он закрутился, бестолково засучил руками, вцепился себе в лицо, бессвязно кричая: Книга. Книжечка. Молодость вернуть, уехать, жить, жить. Как ты выбирал жертвы? Тёрнер молчал. Игрегор снова дал волю кипящей в нём ярости, щедро окатив силой снова взвывшего старика. Как бы отчаянно ни сопротивлялся мёртвый некромант, ему не тягаться с избранным при тёмной. Как ты выбирал жертвы, твари? брал, брал кого мог, заскольз секретарь, неряшливым грязным кулёма сидя на землю. Морстону денег дал, он сам паренька привёл. Сам, сам, я не виноват. Дортмундер к тебе тоже сам пришёл, с ненавистью прошипел Грегор, и Тёрнер дёргано закивал. Сам, сам пришёл, заплатил, просил поднять ревенгара прощения хотел попросить, что убил. А я его силу забрал. Много силы, адептов не хватало, не хватало. Грегор сцепил зубы, давя тошноту. Как глупо. Как отвратительно глупо. Трое магов погибли только потому, что полоумный старый хрыч возжелал омолодиться. Притёмное, как жаль, что его нельзя убить дважды. Подумать страшно, что было бы, попадись ему ревенгар. Ревенгар. Кто ещё был на кладбище, когда вы пришли? И кого ты видел после? Никого. Пусто. Пусто. Отпусти, захрипел Тёрнер, царапая землю и закатив глаза так, что видны были только белки. Значит, значит, они всё же разминулись подумал Грегор с облегчением. Девчонка ушла с кладбища до того, как сюда явился этот мерзавец. Слава притемнейший. Ну, я с ней разберусь. Он чуть ослабил концентрацию, позволяя душе покинуть тело. Голову тут же повело, накатила противная тошнотворная слабость. Перерасход силы. Позор какой. Хуже первокурсника. Право слово. Тело в холодной академии бросил он. Сглотнул, прогоняя тошноту, добавил: "И пошлите за Денвером как можно скорее. Пусть этого мерзавца допросят ещё раз". "Непременно, милорд", откликнулся Саграс, и Грегор впервые услышал в его напряжённом голосе искреннее почтение. "Вы отправитесь с нами?" "Разумеется", процедил он. "Пока посыльный доберётся до дома Денвера, Пока старик проснётся и прибудет в академию, должен же я убедиться, что Ривенгар вернулась в общежитие. Только бы вернулась.